Глава четырнадцатая. «Николай Иванович, я вас прошу принять на себя обязанности командира порта, раз контр-адмирал Греве не в состоянии их выполнить ввиду продолжительной болезни. Слишком уж затянувшийся, на целый год войны. Заметьте, как он быстро подал рапорт, не дожидаясь приезда вице-адмирала Берилёва. Смылся, короче, слился, как вода в атерклозете, понимая, что тут натворил своим руководством». Фелькерзам усмехнулся, прекрасно осознавая, что теперь, после того морального одобрения, которое он получил от всех командиров кораблей первого и второго рангов, он может действовать жестко, даже жестоко. Команды, прошедшие страшный цусимский бой, всецело стоят за ним, что показала яркая и образная речь Бэра. Что творится здесь недопустимо. Это какая-то вакханалия воровства, коррупции, распилов и откатов, перемешанных с саботажем и откровенным вредительством. Материалы, поставленные подрядчиками, ниже всякой критики, а оплачены они казной в полном объеме. Теперь нужно всех разыскать и поспрашать хорошенько, а нет ли там умысла на вредительство или предательство. Но теми ворами немедленно займется контрразведка флота лигель адъютант Чагин будет вам первым помощником, и офицеров подберем ему умных и честных, кто это варьё давить начнет, как клопов, чтоб брызги во все стороны. Я сам удивился установленными порядками и думаю, что покойный Степан Осипович не зря отправил Греве во Владивосток. Работы ведутся хаотично и безобразно. Это какая-то поразительная некомпетентность, Дмитрий Густавович. Крейсер в Доке провел почти полгода с перерывами, но его состояние стало даже хуже. «Создадим комиссию, проведем разбор фактов и напишем о том государю. Пусть в Петербурге решают, что делать с контр-адмиралом, но, думаю, у него найдутся покровители, те, которые в доле Я это понимаю». Глухо отозвался Небогатов. Было видно, что связываться со столичными сановниками он не жаждет. «Все возьму на себя, не беспокойтесь понапрасну». «Займитесь ремонтом кораблей. В доке богатырь. 4 недели крайний срок, но лучше справиться за три. Сделать нужно только доковые работы. Форштевень и днище, все остальное будем доделывать на плаву. Затем поставить громобой, к середине июля завершить на нем заделку пробоины не позже. А там в порядке очередности всю эскадру в порядок приводить будем» но все первоочередные работы проводить только на плаву, для осмотра днища и чистки и опускать водолазов, хотя это паллиатив, но иного выхода нет. «Я понимаю», — отозвался Небогатов, — лицо его было хмурое. Слишком хлопотливой была должность, тем более в столь горячее время. Но не Энквиста же ставить на нее, тот все сразу же и завалит, хоть и являлся Николаевским градоначальником. Не от плантатора, как и Зиновия Петровича, присовокупив к ним Греве и, по возможности, Берелева, необходимо было как можно быстрее отправить поездом в Россию за уральских хребет. Вместе с ранеными офицерами, а также теми, кто показал свою полную профнепригодность или откровенную трусость, как, например, бывший командир Урала, капитан второго ранга Истомин, который только знаменитую фамилию опозорил. На всех новых броненосцах взяты в Штаты специалисты по кораблестроению. Каждый из них пусть отвечает за ход работ. За перевооружение при необходимости командиры броненосцев и крейсеров, а также специалисты порта будут под их контролем. Все просто. Сделают плохо, то взыщу с командира. Так он и сам не примет некачественную работу. Здесь не Лебава, и мы не можем разбрасываться ценными ресурсами. «У нас нет пушек, чтобы перевооружить корабли», — Небогатов постучал пальцами по листку бумаги. «Хотя все командиры кораблей на том настаивают, но чего нет, того нет. А ведь еще необходимо на все шесть быстроходных вспомогательных крейсеров найти по 352 миллиметровые пушки И где их взять? Забрать у громобоя богатыря? Тогда чем вооружать эти корабли в июле прикажете? Береговыми мортирами?» В голосе небогатого прозвучало нескрываемое ехидство, но Фелькерзам не обратил на него внимания. Он получил подсказку в вопросе и после минутного раздумья заговорил. «Точно. Есть же два десятка шестидюймовых пушек Кане на береговых укреплениях. Там только тумбу чуть переделать. Заберем все, и плевать. Когда в гавани постоянно будет Наварин и Адмирал Ушаков, они лучше справятся с защитой порта и города». Зато мы основательно перевооружим все шесть вспомогательных крейсеров. На каждом будут не жалкие 220 миллиметровые пушки, а три скорострельных 6-дюймовых орудия, что способны уничтожить не только любого купца, но и японских коллег, у тех лишь по паре 152 миллиметровых старых пушек в лучшем случае. Наши быстроходные крейсера будут уничтожать их в здешних водах, но лучше почистить и южные моря. Керзам потер руки, прикинув, что все эти шесть крейсеров, имея большую дальность плавания, смогут контролировать маршруты плавания вдоль островных владений Японии. От Формозы, по цепи остров Рюкю и главные острова Метрополии, но только с восточной их части. А с западной стороны Японского моря эти задачи начнут выполнять тихоходные транспорты добровольного флота, в которых также изначально предусматривалась установка вооружения. Может, все же лучше не переделывать госпитальный орел в крейсер, как и пароходы нашего добровольного флота, что пришли с ним от Одессы, минуя Босфор и Дарданеллы? Слишком велик риск дипломатического скандала. Наш министр иностранных дел гарантировал, что они будут ходить под коммерческим флагом. Вы радеете за нашу дипломатию, что изрядно оконфузилось, Николай Иванович. Тревоги пустые. Все шесть получат имена потерянных броненосцев и князей. Тихоходные крейсера добровольного флота станут адмиралами или прежними реками, как государь тут рассудит. И концы в воду. Транспорты в Сайгоне видят все, но уйдут на Банин и надолго пропадут из внимания. Туда же отправим плавмастерскую и госпитальную кострому. Береговые пушки и минные катера. Держать нужно главные острова Архипелага, удержать надолго, растянуть японские коммуникации. У самураев не так много крейсеров, чтобы их защитить. Понимаю, почему вы приказали в проходе в ночь на 14 число уничтожать все вспомогательные крейсера на прополую. А как воевать с неприятелем, не имея разработанного плана дальнейшей войны? А если не желаешь победить или не знаешь, как Виктории добиться, то зачем командование на себя брать? Тут вы правы, Дмитрий Густавович. Небогатов пристально посмотрел на Фелькерзама и неожиданно спросил. Кого собираетесь поставить во главе экспедиции? Командовать там будет Есен. Ценные призы во Владивосток отправлять. Нам тут все пригодится. Все угольщики пойдут через Курилы, а мы тут им встречу обеспечим. Пусть воюет. Моряк он опытный. Полудюжина быстроходных крейсеров – изрядная сила. Опять же, острова за ними есть, базы, транспорты со всем необходимым. Год войну вести можно. Пиратствовать потихоньку. Тут система нужна и порядок а сиюминутные вылазки. Целенаправленно нужно действовать на вражеских коммуникациях. Фелькерзам лукавил, он просто не хотел оставлять крейсерскую погибель во Владивостоке. Карл Петрович моряк опытный, но есть категория людей невезучих, которые ни один боевой крейсер угробили. А их жалко и строятся годами. А тут обычные вооруженные пароходы с отборными командами, что прошли Цусиму, а они самостоятельно действовать будут. А сам адмирал на Ивадзиме пусть сидит, или и то, как сейчас этот остров именуют. Курортное место. Может, там и везение к нему придет. Нет у нас иного варианта вести войну дальше, как пробовать придушить их экономику и спровоцировать на островах голод. В том и есть расчет проведения крейсерской войны.